Глава 7. Перехватить чужую подачу. Часть 1. Привет всем, это Рудеус Грейрот. В данный момент меня окружает толпа хороших парней. Все они облачены в отполированную до блеска синюю броню. Всего штук 8 рыцарей, все они окружили меня. Пожалуй, стоит представить их вам одного за другим. Прежде всего их командир, стоящий прямо передо мной, Тереза Латрея. Да, именно так. Моя родная тётя из дома Латрея. Из всех фанатичных рыцарей храма, выступающих за изгнание всех демонов, лишь у неё более спокойный и рассудительный характер. Она даже смогла с пониманием и симпатией отнестись к моим тесным связям с демонами. В конце концов, люди или демоны, мы не так уж сильно и отличаемся, так? Прежде, при нашем общении, на её лице читалась лишь теплота и добродушие. Интересно, какое выражение скрыто этим шлемом у неё сейчас? Далее перейдем к остальному окружению, считая по часовой стрелке. Итак, по правую руку от Терезы стоит парень в шлеме в форме черепа. Его броня покорежена в районе грудной клетки. Почему-то это выглядит знакомо. Его имени я не знаю, но он был представлен как рыцарь, носящий имя Череп Пепла. За глаза его зовут просто Черепом. Рядом с ним стоит парень в шлеме, напоминающим мусорный бак. Такие часто можно увидеть на улицах Святого Королевства Милис. Он был единственным из семи остальных, кто носил красный плащ. Мико просто обожает этот плащ, а она всегда вытирает от него запачкавшиеся руки. Он был представлен как урна праха. Ну или как мусорный бак. Теперь его сосед. Этот человек носит обтекаемый шлем с вырезанными на нем словами «покойся с миром». Его особенность в том, что рост его выше двух метров. Когда Мико забирается ему на плечи, то может не напрягаясь срывать фрукты с деревьев в саду. Его имя звучит как «Хранитель могилы». Четвёртый. Его шлем напоминал бамбуковый веник. В целом в его броне нет ничего особенного. Ну, веник, уборка... А, этого парня, вероятно, зовут «Убирающий мусор». Вроде у них тоже были именно связаны со смертью и могилами. Каждый раз, когда Мику называла их, они просто раздувались от гордости, но у меня лично от них мурашки по спине. А, да, чёрный гроб, погребальные одежды и возглавляющий похоронную процессию. Вроде было что-то вроде этого. Что до названий команды... ну, какое же оно было? Итак, время приступать к инквизиции! Я, как капитан защиты гроба Господня, хранительница Анастасии Тереза Латрея, приступаю к исполнению своего долга! Да! Остальные семеро рыцарей, окруживших меня, вслед за ней вонзили свои мечи в землю. Точно. Защита Гроба Господня, хранительницы Анастасии. Тереза до этого как-то упоминала об этом. Тогда я начинаю допрос обвиняемого. Нет возражений? Нет возражений. Мы должны немедленно уничтожить его. Единственное возражение должно быть отклонено. Рахсан сразу же весь приуныл. Всё верно. Сначала надо выяснить все обстоятельства, а осуждать кого-то без всякой проверки никуда не годится. Так, дальше, похоже, моя очередь. В качестве обвиняемого выступает Рудеус Грейрад. Э, постойте немного, дайте сначала хоть переварить случившееся. Кто-нибудь объясните мне хотя бы, что сейчас происходит. Итак, вспомним все, что до этого было. Пытаясь спасти Зенит, я наладил контакт с Терезой, которая была капитаном охраны Мико, встречаясь с ней здесь, в саду, у штаб-квартиры церкви. И вот в один прекрасный день, придя сюда, я оказался пойманным в ловушку магического барьера королевского уровня лично Терезой. Судя по всему, скорее всего, меня заподозрили как еретика, планирующего похитить Мико. Спасибо, внутренний монолог, кажется, всё так и есть. Ну хорошо, всё верно, я действительно думал над тем, чтобы похитить Мико пару раз, однако я уже отказался от этого в пользу переговоров с Терезой, чтобы вернуть денег более мирным путём. Другими словами, всё это недоразумение чистой воды. Кто вообще мог разболтать об этом? Я делился этими планами не с таким уж большим количеством людей. Аиша, Гису, Клифф и папа... Похоже, папа тут главный подозреваемый. Или, может, это Гису проболтался? Или его и вовсе похитили, и он выдал всё под пытками. Тогда в безопасности ли Аиша? Начинаем слушание. Обвиняемый Рудеус, честно отвечайте на вопросы. Хорошо. Ситуация до сих пор неясна. Сейчас главное всё урегулировать. Если дать волю гневу, всё, чего удалось добиться до сих пор, будет провалено. Ответчик Рудеус Грейротт. Вы распространяете книги, в которых утверждается, что демоны вовсе не зло с целью поколебать сердца верующих? Похоже, это им тоже известно. Ну, папа тоже об этом знал. Интересно, может, у церкви на меня уже целое досье где-то заведено? Нет. Пожалуйста, отвечайте честно. Вы утверждаете, что полученные нами сведения не верны? Я не распространяю их, а продаю за деньги. Это невозможно. Они слишком дешево, а их цена далека от реальной. Ну да, думаю, дешево. Всё-таки моя цель в том, чтобы раздать их побольше, а не заработать денег. Тереза-сан, вы ведь должны понимать, что Обвиняемому я... Обвиняемому запрещено говорить что-либо, кроме ответов на конкретные вопросы. Я просто хочу, чтобы меня выслушали. У меня есть причина оплатить долг перед Руджардом. Даже ты, Тереза, должна прекрасно знать и понимать это. Мы ведь уже разговаривали об этом в прошлом. Обвиняемый Рудэлс-Грейрот, поклоняетесь ли вы этому демону, почитая его как бога? Что за дурацкий вопрос? На него вообще надо отвечать? Нет, я не верю в бога. Ложь! Обвиняемый лжет! Это ложь! Явно ложь! Форму ему обвиняемый просто лжет! Это определенно ложь! Большинством голосов было установлено, что это ложь. Было установлено, да? Большинством голосов надо же, как демократично, но вполне ожидаемо. Думаю, Инквизиция как раз и есть такая штука. Последний вопрос. Обвиняемый Рудаус Грейрот, планировали ли вы похищение Мико, живого символа религии Милиса? Возможно, я, шутя, и говорил что-то такое, но это никогда не становилось реальным планом. Конечно, когда я тогда выпалил это, это была вовсе не шутка, но реальным планом это действительно так и не стало. Так что, если так посмотреть, это и вправду можно счесть всего лишь шуткой. Ложь! Обвиняй мне Это ложь! Явная ложь! Согласно моему мнению, это ложь! Ложь! На да, забавно всё так оборачивается. Вот только как-то не тянет смеяться над собственной инквизицией. Да уж, совершенно дурацкий способ определить, что кто-то лжёт. Но только насмешки над этим фарсом делу не поможешь. Тем более это уже последний вопрос. Большинством голосов было установлено, что это ложь. После торжественных слов то раз за семь рыцарей унисон ударили мечами. Это уже по-настоящему пугает. Если бы я не провел тут с ними полмесяца, наблюдая за ними, меня бы до кости пробрало. Оглашаю результаты. Обвиняемый Рудаус Грейрот признается еретиком. Нет возражений. Нет возражений. Нет возражений. Я возражаю, в этом нет необходимости. Я рекомендую отправить обвиняемого домой, чтобы он смог насладиться там сбором своего урожая нет риса. Нет возражений. Нет возражений. Нет возражений. Нет возражений. Когда мой голос вмешался в их стройный хор, они смерили меня такими взглядами. Прости, брахун, что перебил. Суд Инквизиции вынес свое решение. За попытку похищения ответчику присуждается высшая мера наказания. Это значит смертная казнь? Я не ждал ответа, но все же решил уточнить. Нет, твоя жизнь не будет отобрана. Тебя отрубят обе руки, чтобы ты не смог воспользоваться магией, запечатают внутри магического барьера и погребут в земле. Я все же получил ответ, это не та ситуация, в которой стоит действовать безрассудно, но все же, как мне теперь поступить? Если бы они просто взяли меня под арест, тогда в дальнейшем у меня было бы множество способов нанести ответный удар. Однако они собираются полностью запечатать мои возможности. Отсечь мне руки и запечатать внутри магического барьера, более того, полностью похоронить глубоко под землей. Так я не смогу использовать ни магию, ни мастерство меча. Полагаю, это несколько выходит за рамки простого ареста. Более того, как мне тогда ласкать груди моих любимых жён? Придётся опять возвращаться к идее с искусственными руками. Не сказать, чтобы чувствительность искусственных рук залифа была так уж плоха, но всё же это не даёт тех же ощущений. Тем более для той, что ласкают. В конце концов, настоящие человеческие руки мягкие и нежные, а искусственные лишены даже тепла. Тереза-сан, неужели у вас такое хобби — калечить людей? Хобби? Разве не отличное хобби? Не убивать! такое чувство что я увидел ее истинную природу интересно она действительно так думает что эти руки способны убить если дать им волю пусть и это похоже не по душе но эти руки нужны мне для любви они для убийства но если я буду пытаться приласкать свою жену не имея рук разве это не будет выглядеть слишком глупо а? чего ну разве не приятно приласкать любимую ну, руками и После того, как они сами вынудили меня повторить это дважды, они еще и цыкуют на меня. Что за... Ну да ладно, пусть вы и подловили меня на небольшой озабоченности, не то чтобы мне нужно было ваше одобрение. Так или иначе, похоже, вы не собираетесь просто отпустить меня. Верно. И этот ваш шутовской суд, похоже, не был просто розыгрышем. Верно. В таком случае, если вы позовете Мику, сама я могу доказать свою невиновность, разве Мику сама не должна лично поучаствовать в этом? Собрания семи достойных рыцарей храма более чем достаточно, чтобы осудить простого еретика. Другими словами, вы не собираетесь привлекать к этому Мику сама? Все верно. Я не могу разглядеть выражение лица Терезы под этим шлемом, но ее голос явно дрогнул. До сих пор вы хорошо ко мне относились. Неужели это все было лишь притворство? Нет, даже Мику сама тебя признала. Это ты предал наше доверие, Рудеус Кун. Я никого не предавал. Я полностью доверял вам, Тереза-сан. И советовался с вами, старался поладить с мику сама что так важно для вас. Ответа не последовало. Она должна была слышать меня. Эх, жаль. Это действительно достойно сожаления. Я действительно пытался ужиться с обеими сторонами. Я изо всех сил пытался сдержаться, подавить накопившуюся злость, решить вопрос со спасением Зенит мирным путем. Тереза-сан, что тогда станет с моей матерью? Я беру на себя всю ответственность за то, чтобы убедить мать. Но в данный момент это не имеет никакого отношения к делу. М -м, судя по её ответу, не похоже, что за всем этим стоит сама Тереза. Я действительно не являюсь последователем Милиса, и всё же у меня есть довольно тесные связи с папой. И вы знали это с самого начала. Так почему же? Разве ты недостаточно уже задал вопросов? Мой вопрос был прерван холодным тоном и не набег на ответ. Похоже, никто и не собирался на это отвечать. Тогда позвольте мне задать последний вопрос. Не сподвигло ли вас на все это некое божественное откровение, дарованное во сне? Нет, эта информация поступила из надежного источника. Невозможно не доверять словам настолько исключительного человека. Даже если бы этот бог из сна назвался самим Милисом, Стоило произнести это, вокруг раздался целый хор возмущенных голосов. Милис сама никогда не станет являть никаких откровений. Вот почему он бог, аж если он снизойдет до божественного откровения, как простые рыцари, как мы, можем оказаться достойными его. Лишь Мико сама может быть достойна таких откровений. Если кто-то, кроме Мико, сама получит такое откровение, это определенно будет откровение не от Милиса сама. Милиса это бог! Верно, это будет лишь обманщик, притворяющийся богом, сам дьявол. Выслушав этот шквал голосов, Тереза с гордостью подытожила. Всё так. Как все и говорят, Рудеус Кун, наша вера в Милиса сама абсолютна. Для меня облегчение слышать это. Может, меня и окружают сейчас настоящие фанатики, но, по крайней мере, похоже, ни один из них не является апостолом Хитагами. Все они свято веруют лишь в своего бога Милиса. Достаточно просто послушать их, чтобы полностью в этом убедиться. Я вывел руки, высвобождая их из-под рукавов мантии. Звук, подобный порыву свежего ветра, разнёсся вокруг. На моей левой руке было устройство, как раз предназначенное, чтобы справляться с такими ситуациями, как это. Поглощение! Я активировал манопоглощающий камень на ладони. Барьер вокруг уже же беззвучно исчез. Глаза рыцарей храма разом широко распахнулись. Ну что ж, потанцуем! Часть 2 Всем собраться! рассредоточиться! По команде Тореза все рыцари разом отступили назад. Я, стараясь сохранять дистанцию, стал обходить рыцарей сбоку, одновременно обеими руками создавая каменные пули. Их скорость и твёрдость так себе, они помрут только если я попаду точно в жизненно важные точки. Выстрел! Ты будешь первым, урна праха! Поддержку! Прощай! Каменные пули, выпущенные по праха, были отражены рыцарями по бокам от него. В их руках было нечто вроде полупрозрачной мембраны в форме щита. Начальная магия барьеров «Магический щит» — это действительно магия начального уровня? Моё заклинание отразила начальная магия? Прах, погребальный череп, на правый фланг! Мусор, гроб, могила на левой! Процессия, поддерживаешь меня! От трёх человек с разных сторон в меня одновременно полетели заклинания. Огонь, вода и земля. Три разных стихи. Очень неважно. Поглощение! Поглотив магию с помощью камня в своей перчатке, я ответил новым выстрелом каменной пули. Но она тоже была отражена. Те парни, что не участвовали в нападении, похоже, отвечают за защиту. С благословением твоим да прекратится маленький уголек в полыхающее пламя. Огнемет! Обрушу вниз свой величественный меч льда! Набиси удар! Ледяной удар! Тот же миг магия полетела и с другой стороны. Огонь и вода... Нет, не только. Третий в этот раз прижал ладонь к земле. Земляное копье. Я разом развеял магию воды и огня. Одновременно я создал грязевое болото, уничтожив этим земляное копье. Блин, не успеваю. Не успел выстрелить в ответ. Но, по крайней мере, я могу двигаться. Я отступил, уклоняясь от нового заклинания, прилетевшего с другой стороны. Одно заклинание. Лишь стихия огня. Огненный шар. Всего одно? Их же там трое. Почему не три? Ладно, у меня нет сейчас времени думать над этим. Я направил руку сразу на левый и правый фланг. Каменная пуля! Вероятно, потому что я отступил назад, я хорошо их видел. По трое рыцарей храма слева и справа. Двое из них тут же выскочили вперед, формируя полупрозрачные щиты, чтобы отразить удар моих каменных пуль. Неплохо сыграно. Хотя в этот раз я повысил скорость и массу каменных пуль, все они были так же легко отражены, как и раньше. Что-то в этом есть знакомое... Похоже, какой-то трюк школы бога воды, вероятно, они совмещают это с магическими щитами. Выглядит просто потрясающе. Дух земли, ответь на мой призыв, опусть земли пронзит небеса, земляное копье! О, величественный дух воды, я призываю к твоему величию, обрус же свой ледяной меч на землю, сотри врага моего с лица земли, ледяной удар! Выбрав момент, парни, державшие щиты, тоже выстрелили магией. Естественно, я развеял их, но что делать дальше? Противники разделились на две группы по левую и правую сторону, по три человека на каждой. Из них двое умело пользуются магией барьеров, чтобы отражать все мои удары. Поскольку я могу выпускать одновременно лишь два заклинания, двух щитов им вполне хватает. Третий же отвлекает меня, нанося прямые удары магией. Стоило отвлечься от одного из флангов, как двое защитников тут же убирают щиты, и в меня летит сразу три заклинания, пользуясь моей беззащитностью. О магии трёх разных типов они, вероятно, пользуются потому, что им известно, что я обычно пользуюсь лишь одним типом магии. И всё же их сведения не идеальны, они не знали, что у меня есть камень, позволяющий поглощать любую магию. Сперва они метали заклинания лишь с одной стороны, вероятно, из-за расстояния. В текущем построении легко попасть по своим. В таком случае стоит атаковать, пока они читают заклинания. Те, у кого нет щитов, должны быть особенно уязвимы. Но это не сработает, пока я не ворвусь чуть ли не в самые их ряды, нарушив их построение. Хотя, наверное, это не лучшая идея. Тогда как насчет этого? ОГНЕННЫЙ ШАР! Намеренно громко прокричав это, я стал концентрировать ману, формируя заклинание. Огненный шар около двух метров в диаметре. Его размеры и температура на уровне продвинутой магии, но в сравнении с каменной пулей он будет довольно медленный. Я небрежно бросил его. Скорость получилась примерно как у медленного мяча. Дар по флангам. Поддержка! Естественно, двое рыцарей со щитами успели выступить раньше. Вот только у их магических барьеров есть слабость. Развеивание магии! Я снял их барьер развеиванием магии. Оба защитных барьера левого фланга разом упали. Магия барьеров, как и большинство заклинаний, расходует ману, пока вы их используете. Даже если речь идет о магии барьеров начального уровня. Другими словами, даже если им не требуется для этого читать заклинания, я могу помешать потоку циркуляции маны с помощью развеивания магии. Правый фланг по-прежнему защищён, но это определённое их поражение. Стоило мне так подумать, как я ощутил, что что-то летит в меня со спины. Мгновенно обернувшись, я поднял правую руку, чтобы защититься. В следующий миг что-то с громким звуком разлетелось на куски прямо у меня перед глазами. Коричневый камень, летевший мне в лицо, разлетелся на осколки. Сила удара отозвалась в локте. Это была каменная пуля. Мои противники впервые использовали это заклинание. Рудеус может использовать магию обеими руками. Двое всегда в защите, и один атакует. И только если атака успешно переключается. Тут нет места для ошибки. Тереза и еще один человек незаметно зашли мне за спину. Теперь придется думать и о защите с тыла. Прежде чем я заметил, меня полностью окружили. Я допустил ошибку, теперь остается лишь прорываться. Хотя нет, наверняка у них есть меры защиты и в ближнем бою. Тот рыцарь, что получил прямое попадание огненного шара, остался жив и здоров. Разве что броня немного дымится. Рудеускун, мы являемся сильнейшими среди рыцарей храма. У тебя нет шансов на победу. Действительно? За прошедшие 10 дней мы полностью изучили твой стиль боя. Благодаря твоей известности мы продумали все меры противодействия. Хм, тогда почему они не обнажают мечи? Я пользуюсь лишь магией. Впрочем, нет, в текущей ситуации они не могут избежать моей магии в ближнем бою. Естественно, у меня есть еще пару трюков в рукаве. Вероятно, опасаясь этого, они не решаются бросить мне вызов в рукопашный, просто в качестве предосторожности. Учитывая текущую ситуацию, их стратегия вполне эффективна, но если все сведется к борьбе на истощение, у меня будет преимущество. Но, возможно, у них предусмотрены и другие меры противодействия. В таком случае самое время мне сделать следующий шаг и быстро разобраться со всем. Рудеускун, пожалуйста, сдавайся! Пусть ты и смог использовать некое магическое приспособление, чтобы сбежать из нашего барьера, но это твоё поражение! Ты проиграл! А? Выход из сада тоже заблокирован магией барьеров. Никто не придёт тебе на помощь! Всё верно. Раз уж ты так говоришь, прекрасно. Они, вероятно, разрабатывали эту стратегию против меня не один день. Я не смогу победить, используя полусырые тактики. Нужно тщательно всё продумать. Возможно, придется поэкспериментировать, чтобы прорваться, но если я в итоге проиграю, это будет катастрофа. ГРЯЗЕВОЕ БОЛОТО! Пора взяться за дело всерьез. Часть 3. С точки зрения Терезы... Стоило Рудеуса это произнести, и мои ноги увязли в грязи. Об этом заклинании у нас тоже была информация. Это магия — грязевое болото. Именно из-за нее Рудеус Грейрот и получил свое прозвище «Болотный». Обычно эта магия способна создать лишь лужицу грязи у ног вашего противника, но, как и ожидалось от Рудеуса, его вариант оказался масштабным заклинанием. Практически весь сад мгновенно превратился в одно сплошное болото. Любимое дерево Саракум Никус жутким скрипом начало тонуть в этой грязи. Но нас что-то вроде этого не остановит. Мусор тут же начал читать контрзаклинание. Густой туман! Снова послышался голос Рудеуса, и все вокруг буквально в одно мгновение заволокло непроницаемым белым туманом. Это плохо. Каждому члену отряда быть настороже! Первым делом нейтрализуйте болото и постарайтесь не атаковать случайно ваших товарищей в этом тумане! В следующий миг земля окуталась сеть пурпурных молний. Это было слишком быстро. В следующий миг я услышал чей-то резкий крик и звук взрыва. Без паники! Наша броня должна защитить от молний! Убедитесь, что не дадите ему уйти! Действуйте! Yes. Дружная «есть» эхом раздалось в тумане. Все хорошо. Согласно нашим сведениям, Рудеус слаб в ближнем бою. Все же члены отряда защиты гроба Господня хранительницы Анастасии мечники продвинутого уровня или выше, и все владеют атакующей магией и магией барьеров на продвинутом уровне. Даже поодиночке мы очень сильны и обладаем отличным опытом в поединках один на один. Ситуация по-прежнему в нашу пользу. Хотя я сама освоила стиль бога воды лишь на среднем уровне, остальные стражи почти достигли уровня святых. Даже если Рудеус обладает силой наравне с магом-императором, ему не сломить нашу защиту. В нашей стратегии нет ошибок. Нейтрализуйте грязевое болото! Забучие пески! Стоило отдать приказ, и тут же в ответ раздался голос мусора. Грязь под нашими ногами тут же превратилась в сплошной песок. Мне жаль Рудеуску, грязевое болото можно нейтрализировать с помощью продвинутой магии Забучий песок. Вот только такому не учат в Университете магии. Исследования в области комбинированной магии до сих пор находятся в зачаточном состоянии. Интересно, это впервые, когда твое грязевое болото кто-то смог нейтрализировать? Не знаю, что ты планируешь, Рудеус, но это шах и мат. Естественно, я не думаю, что ты действительно задумал похитить Мику сама. Мико сама очень дорожит вашей дружбой. Ты искренне волнуешься за Зенит и не постеснялся попросить моей помощи. Я понимаю, что это все, что тебя сейчас волнует. Но тут уже ничего не поделаешь. Приказ поступил непосредственно от самого кардинала. Независимо от достоверности информации, мы обязаны следовать приказам. Из нас лишь прах был в ярости, и то лишь потому, что искренне любил Мико сама. По крайней мере, никто не станет отнимать твою жизнь. Я клянусь тебе в этом. Быть заклейменным еретиком лично кардиналом, и при этом лишь попасть в заключение, лишившись рук, — невероятно мягкий приговор. Поэтому мы даже не использовали отравленные мечи. «Все будет хорошо, Рудеоскун». Ты еще молод, и у тебя есть прекрасная жена, разве не так? С поддержкой, Эрис, ты сможешь выжить даже без рук. Более того, ты являешься подчиненным дракона бога. Я слышала об этом еще когда была ребенком. Племя драконов, обладающей невероятной таинственной силой. Остается шанс, что наш барьер еще можно будет разрушить. Ты сможешь прожить остаток жизни где-нибудь вдали, где мы не сможем тебя достать. Что до зенит? Я как-нибудь с этим справлюсь. Впрочем, как я и сказала недавно, это уже совсем другой вопрос. Нейтрализуем густой туман!» Голос процессии вмешался в ход моих мыслей. В то же время у меня возникло странное чувство дискомфорта. Что-то не так. Но что? Ничего не происходит. Все верно. Хотя Рудоус наколдовал густой туман, нет ни малейших признаков его активности. Он пытается сбежать? Или готовит новую атаку? Пытается применить новое заклинание? Но пусть я ничего и не вижу в этом тумане, я могу слышать. Но после запуска той стороны молнии ничего больше не было слышно. Значит ли это, что он успел убежать? Грязевое болото, затем густой туман и наконец-то молния. Все это направлено на то, чтобы остановить наше передвижение. Использовать так много различных заклинаний, это уже… ПОРЫВ ВЕТРА! Магия ветра очистилась от тумана в мгновение ока. А? Я с трудом могу поверить своим глазам. Когда густой туман был развеян ветром Рудеуса, везде было пусто. Было лишь нечто стоящее поверх большого порванного на клочке свитка. Огромная скала? Кукла? Доспехи? Магия призыва. Пробормотала я себе. Затем, в следующий миг, эти огромные доспехи пришли в движение. И двигались они просто с невообразимой для его огромных размеров и массой скоростью. Часть 4 точки зрения Рудеруса. Туман стремительно развеялся. Эти ребята просто остолбенели, они явно не были готовы к такому. Контролируя положение противников с помощью глаза предвидения, я ринулся вперед. Один выстрел, два выстрела, три выстрела. Я с легкостью прорвал их оборону, затем добил ударом щита первой версии магической брони. Естественно, я постарался обойтись с ними полегче, я лишь вырубил их. Вероятно, они при этом даже не померли. В то же время я снял еще троих из своего пулемета. Я провел левой рукой по широкой дуге. Со звуком, напоминающим гудение рассерженного руя пчел, на них обрушился ливень каменных пунктов. Их подкосило как соломинки, когда этот стремительный поток раздробил им голени. Я постарался не оторвать им ноги. Я также постарался не целиться в жизненно важные точки, так что они не должны были погибнуть, лишь потерять сознание от шока. Но на всякий случай я еще раз выстрелил каменными пулями каждому в голову, чтобы убедиться, что они и правда потеряли сознание. Осталось всего двое. Я шагнул назад, одновременно разворачиваясь, как учил меня Орста. Эта техника шагов специально предназначена, чтобы избежать атаки, когда враг нападает сзади. Не то чтобы я и правда почувствовал атаку, так, на всякий случай. Когда я развернулся, Тереза оказалась прямо передо мной. Ее глаза были широко распахнуты. Даже рот распахнулся, и она ошалела, смотрела на меня. Парень рядом с ней начал поспешно вытаскивать меч, чтобы защитить её. Но медленно. Слишком медленно. Будь тут Эрис, она бы успела его раз десять располосовать вдоль и поперёк, пока он тут возился со своим мечом. Даже во второй версии магической брони я бы справился с такой скоростью. Все те тренировки прошли не зря. Прежде чем он даже успел вытащить меч до конца, я уже отправил его в полет ударом кулака. Он даже пискнуть не успел, когда его снесло прочее, он ударился о стену, чтобы квартиры и потерял сознание. На ногах осталась лишь одна Тереза с абсолютно ошарашенным видом. У нее было такое лицо, что она ни малейшего понятия не имела, что сейчас тут только что произошло. Это что? С ней я постарался обойтись помягче, отправив в нокаут не ударом кулака, а лишь своей каменной пумей сделано В конце концов, мощь первого поколения магической брони можно лишь описать как подавляющая. Я смог нейтрализовать всех противников, прежде чем они даже успели прийти в себя и хоть как-то ответить, просто уничтожив всю их оборону. Интересно, не слишком ли по-детски я себя повел? Вокруг в беспорядке валялись тела Терезы и остальных рыцарей храма. Но никто не погиб. Поскольку они определенно не являются апостолами-хитагами, не хотелось бы их убивать. Таковы мои правила. В этот раз я вполне могу себе это позволить. О, это было освежающе. Поскольку я наконец-то смог избавиться от давно окопившегося напряжения, это и правда было очень освежающе. В конце концов, ничего хорошего не выйдет, если не выпускать пар время от времени. По крайней мере, по словам Эрис. Хотя нет, пожалуй, это все-таки слишком. Однако что мне теперь делать? После случившегося вся рыцари храма, без сомнения, станут моими врагами. Начать с того, что кто меня вообще подставил. Единственными, кто знал об этой идее с похищением, были я, Аиша, Гису и Клиф с папой. А что насчёт той девушки из дома Клифа? Начнём с того, что это определённо не могла быть Аиша. Если бы она хотела избавиться от меня, то ей незачем прибегать к таким сложным схемам. Ей достаточно попросить что-нибудь вроде «Братик, покатай меня на спине», и затем, пока я буду наслаждаться ощущением её груди прижимающейся ко мне сзади, ей достаточно полоснуть меня ножом по горлу. Или еще проще подсыпать мне какой-нибудь яд. Клиф и Гису тоже вряд ли бы пошли на такое. Их положение тоже не слишком отличается. Им нет нужды прибегать к столь изощренным планам, поскольку моя спина для них всегда открыта. Тогда что насчет папы? Возможно ли, что он пытался таким способом избавиться от меня? Но что это ему дает? Хотя нет, возможно все наоборот, и он хотел таким образом избавиться от рыцарей храма. С точки зрения Папы, хотя мы и обещали друг другу поддержку, на деле союзниками мы так и не стали. Возможно, он решил вот так вот использовать меня, когда подвернулся шанс? Скажем, пока я тут отвлекаю охрану Мико, у Папы есть отличный шанс самому похитить её. Стоп-стоп, Тереза сказала, что эту информацию они получили от надёжного источника. Но для неё Папа разве является надёжным источником? Папа для неё и её фракции прямой соперник. В таком случае, может ли он быть для неё надёжным источником? Также есть вероятность, что вся эта история с планируемым похищением чистой воды совпадения. Кто-то просто придумал такую ложь, что я, мол, собираюсь похитить Мико. Постойте-ка, вместо случайных совпадений нелогичнее ли предположить, что всё это было вмешательством Хитагамии? Всё-таки остается возможность, что один из апостолов втайне работает где-то здесь. Да уж, по сравнению с идеями предательства и простой случайности, куда вероятнее выглядит то, что тут замешан хитагами. Но каковы тогда его намерения? В конце концов, я же не могу видеть будущего так что без понятия, но все плохое так или иначе случается именно из-за него. В итоге я понятия не имею, кто же виновник. Тогда и думать об этом бесполезно. У меня сейчас есть и более насущные проблемы, и, пожалуй, главное из них выяснить, кто же сейчас является моим врагом. В данный момент я понятия не имею, что сейчас с Мико, но рыцари храма, охраняющий ее сейчас в таком состоянии. С данного момента можно предположить, что кардинальская фракция начнет войну против меня. Начать с того, что их представители уже попытались арестовать меня за попытку похищения Мико. Дальше этот скандал затронет Клифа, который допустил меня сюда и в конечном итоге его деда, папу. Хм, не значит ли это, что папа тут ни при чем? Но у меня проблемы даже с тем, чтобы четко выделить потенциальных заговорщиков. Что же мне делать? Что я вообще могу сделать? Собрать все и сбежать из столицы? «Но как же тогда Зенит? Я не могу уйти без нее!» «Значит, нужно немедленно отправляться в дом Латре и спасать ее. Но что, если ее все-таки удерживают не там?» «Если это они и их фракция задумали все это, то не значит ли, что они уже перевезли Зенит куда-то еще?» «И что же мне сражаться с местными рыцарями, пока не разнесу всю столицу на кусочки?» «Выглядит как что-то, чего вполне мог хотеть Хитагами». «Но уж ничего хорошего. И все же я могу так сделать». Первым делом позаботиться об эвакуации Аиши, Гису и Клифа в безопасное место. Затем вломиться в дом Латрея, чтобы спасти Зенит. Если её там не окажется, я могу вломиться во дворец и взять в заложники кого-то из королевской семьи, потребовав обмена. По идее, должно сработать. Хорошо, у меня уже голова пухнет, я устал. А? Внезапно раздался чей-то возглас. Кто-то с потрясением смотрел на сад, на то болото, в которое он превратился. В дверях штаб-квартиры, которые можно отпереть лишь особым ключом, стояла одинокая девушка. Прямо там, с ключом в руке. Абсолютно одна. Я почувствовал, что она смотрит мне прямо в глаза. Я пытался было отвести взгляд, но было уже поздно. Она смотрела на меня так, словно видит насквозь. И вдруг улыбнулась. Затем она распахнула руки, потянувшись ко мне. «Я сразу понял, что значит этот жест!» Возможно, это была интуиция. Я принял решение за какую-то долю секунды. И я похитил Мико.